Дальше я узнал от него, что у них, благодаря настоянию им самой сильной общественной партии Союза общественной охраны белой ленты, были уничтожены все без исключения произведения искусства прежних времён и постановлено подавлять в подрастающих поколениях малейшее стремление к художественной деятельности всякого рода, потому что такая деятельность признана зловредной. как подрывающее великие основы равенства. Люди с художественными наклонностями имеют привычку мыслить и этим самым возвышаться над другими, не имеющими такой зловердной привычки. Разумеется, последняя категория людей преобладала и составляла большинство, которое и признало существование неприятных ей лиц первой категории недопустимым. при этом старик добавил, что по той же причине были воспрощены различные виды спорта и общественные игры, так как состязания ведут к проявлению способностей, а различие в способностях нарушает законы равенства. А по сколько часов в день работаете у вас, спросил я. Только по 3 часа. Всё же остальное время дня в нашем собственном распоряжении. — не без гордости проговорил старик. — Что же вы делаете в течение такого продолжительного свободного времени? — поинтересовался я. — Отдыхаем, — последовал краткий ответ. — Отдыхаете? — Двадцать один час подряд только и делаете, что отдыхаете? — И это после такого ничтожного труда? — изумлялся я. — Ну, конечно, не все же время мы спим или сидим, как ваши прежние истуканы, — возразил мой спутник. Мы думаем, беседуем. А, а о чём же, смею спросить? О том, как трудно жилось прежним людям и как счастливо теперь мы, а также о великих предназначениях человечества. А что именно вы представляете себе под выражением предназначение человечества? с любопытством спросил я. Об этом и в наши дни много толковалось, но никто так и не мог выяснить, что собственно имелось в виду. Да. Но мы и в этом отношении ушли гораздо дальше вас, самодовольством проговорил мой собеседник. Мы видим предназначение человечества в полном преобладании над природой, чтобы она не стремилась больше своими вольностями нарушать наши законы равенства, чтобы всё у нас делалось силой одного электричества без всякого содействия с нашей стороны, чтобы каждый из нас имел право голоса. Что бы довольно. Благодарю вас, перебил я его. Теперь я всё понял. И мне остаётся спросить вот только о чём: есть ли у вас религия? Конечно. И вы поклоняетесь какому-нибудь божеству? Разумеется. Как оно у вас называется? Большинством. Так. Ну теперь для меня всё окончательно ясно. Впрочем, есть ещё один вопрос, последний. Надеюсь, вы простите мне, что я задаю вам такое множество вопросов. Задавайте и этот вопрос, не стесняясь, пробурчал старик, и к тому и приставлен, чтобы в течение 3 часов в день отвечать на вопросы людей неопытных. Я хотел бы узнать вот что ещё: много ли людей кончают у вас самоубийством? самоубийством? Ну, таких случаев у нас совсем не наблюдается. Я взглянул на лица встреченных мужчин и женщин, заметив на их лицах и в глазах такое же выражение удивления, смешанного с тревогой, какое мне приходилось наблюдать в глазах наших домашних животных, я решил, что этим людям действительно нет надобности прибегать к самоубийству. Лишь только я решил этот вопрос, как всё окружающее меня вдруг покрылось непроницаемым туманом. Я окликнул своего спутника, но не получил ответа. Господи, да что же это со мной? Почему я снова очутился в хорошо знакомой мне комнате и на собственной постели? А возле меня раздаётся не менее знакомый, крикливый голос миссис Бигглс, моей прежней квартирной хозяйки. Разве и она проспала 1000 лет и тоже теперь проснулась. Она кричит, что уже 12 часов. Только ещё 12. Значит, я должен ждать ещё 4 1/2 часа, когда меня умоют. Ах, как трещит у меня голова и как невыносимо ноют руки и ноги. Да. Я действительно в своей собственной постели. Неужели всё это было лишь тяжёлым кошмарным сном, и я остался на своём месте в XIX столетии при привычном государственном, общественном, семейном и прочем строе? Да, сквозь открытое окно до меня доносятся звуки прежней жизни. Слышу, как по-прежнему смеются и плачут, радуются и горюют люди, и как каждый из них с помощью воли и труда напрягая и развивая свои силы, прокладывает себе собственный путь в жизни. Слышу шум борьбы и падение погибающих в этой борьбе, но слышу и быстрый бег тех, которые спешат на помощь упавшим. Слышу и то, как восторженно прославляются те, которым удалось совершить какое-нибудь великое дело. О, как я счастлив, что избавился от страшного кошмара, осуществлённого социалистического строя, основанного на свободе, равенстве и братстве. Ах, какое великое, неописуемое блаженство чувствовать себя опять самим собою, а не, впрочем, у меня сейчас нет времени увлекаться отвлечёнными рассуждениями. Мне сегодня предстоит целая уйма дел, а моё рабочее время не ограничивается ведь тремя часами. Эх, зачем я вчера вечером пил так много вина, курил крепкие сигары и слушал разглагольствование будущих переустроителей мира. Вот от всего этого у меня и сделался в голове такой невообразимый кавардак. Вечно зеленые деревья. Они смотрят такими тусклыми и угрюмыми в ясный весенний день, когда молодая зеленая травка изпещряется белыми подснежниками и жёлтым шафраном. А с каждой ветверь рвутся на волю к яркому солнушку сотни нежных, пушистых листочков, выбиваясь из стеснительной оболочки красновато-коричневых бутонов. Смотрят такими холодными и жёсткими среди трепещущих кругом них молодых надежд и жизнерадостности. А в светлые летние дни Когда вся природа украшена своими лучшими уборами, когда розы густыми гирляндами обвивают двор и каждое окно, когда поля покрыты колосящимися хлебами, пронизанными пёстрыми цветами, и от пышных лугов веет медовым запахом, ониглядят ещё более хмуры в своей обтрёпанной и поблекшей зимней одежде и кажутся такими старыми и жалкими. и беспомощными. Но всего печальнее смотрят они в дни плодоносной осени, когда деревья, подобно пожилым женщинам, желающим скрыть свои годы, наряжаются в пышные пёстрые одежды из золота и пурпура. Когда в полях уже созрели все злаки, а в садах с отогащённых ветвей десятками падают на землю перезревшие сладкие плоды, когда леса разноцветными лентами окаймляют долины. Среди интенсивного блеска угасающего дня природы они в своей однообразно тёмной одежде кажутся так же неуместно, как бедные родственники на пиру богача. У них только и есть эта одежда. Её постоянно мочат дожди, осыпает снег, треплют ветры и бури. Оттого она такая поношенная и неказистая. Когда же наступает зима, поля и луга покрываются толстым белым покровом, под которым погребаются умершие цветы. А лиственные деревья обрисовываются на белесоватом небе одними своими обнаженными остовами, когда умолкает веселый птичий хор, и все кругом так бесцветно, тихо и безжизненно. Только одни они. Вечно зеленые деревья стоят торжествующими среди бушующих метелей. Они некрасивы, а только бодры, крепки и выносливы. Всегда во все времена года одни и те же, не меняющиеся, вечно зеленые. Весна не может сделать их светлыми, лето не может опалить их, осень не может сначала украсить их. а потом заставить побледнеть и обнажиться. Зима не может убить их. Есть и среди человечества вечно зелёные душою мужчины и женщины. Правда, их немного, но всё-таки они есть. Эти люди не из показных, не из тех, за которыми бегут толпами. Природа действует по старинным правилам торговли, она никогда не выкладывает на выставку своего лучшего товара. Эти люди только крепки, сильны и выносливы. Они крепче всего света, крепче жизни и смерти, крепче самой судьбы. Над ними свирепствуют житейские бури, их хлещут ливни, их пытаются сковать морозы. Но бури, ливни и морозы проносятся, а те, которых они старались уничтожить, продолжают стоять бодрыми, крепкими людьми. вечно зелеными. Они спокойно наслаждаются солнечными днями жизни и благодарят за них, но также спокойно и расстаются с ними. Невзгоды не могут согнуть их, беды и горести не могут омрачить их светлых лиц, они могут только заставить еще крепче замкнуться их уста. Тепло нашего материального процветания – не может заставить блеснуть новой яркостью вечную зелень их дружбы к нам, а холод наших неудач не может убить листвы их привязанности к нам. Будем же держаться этих людей, постараемся притянуть их к себе, приютимся возле них, как возле непоколебимых в бурях утёсов. В наши летние дни мы мало думаем об этих людях, потому что они не льстят нам не разливаются над нами в слащавостях не привлекают нас никакими обольщениями они даже плохие говоруны и что ещё хуже для многих не менее плохие слушатели у них на общий взгляд угловатые манеры и полное отсутствие всякого заискивания наряду с нашими другими знакомыми они производят невыгодное впечатление. Они плохо одеваются и имеют очень невозрачный вид. Встречая с ними в обществе или на улице, мы стараемся избегать их. Они не из тех, которыми можно похвалиться пред людьми из блестящего общества. Только в одни наших нужд и скорбей мы научаемся понимать и любить их. Только невзгоды суровой зимы заставляют птичек ценить всю выгоду приюта среди вечно зеленых ветвей. Во дни нашей весны мы, глупые и легкомысленные, с насмешками и презрением проходим мимо этих неинтересных, однотонных людей и гоняемся за пестрыми, но недолговечными цветами и мотыльками. Мы мечтаем о том, чтобы сад нашей жизни был привлекателен для каждого прохожего. Мы украшаем этот сад только розами и лилиями, а своё жилище душистой повеликой. Как хорошо будет в этом саду летом, когда над нами засияет безоблачное голубое небо, и весь он зальётся потоками ослепительно золотистого солнечного света. А о том, как в этом же пышном саду нам придётся дрожать в холодные пасмурные осенние дни и мёрзнуть в зимние Мы весной совсем не думаем